Глава 50 Должно быть, я все же поспала несколько минут, потому что мне приснился Ехав. У меня было такое чувство, что я сейчас повернусь и увижу его рядом. Разве не он обнимал меня только что? Но нет. Вторая подушка была холодной, без темных мягких волосков, всегда остававшихся после него. Однако этот сон внушил мне чувство срочности, словно я должна была что-то спросить у него, что-то рассказать ему. Возможно, так оно и было. Не обо мне, не о нем, а об этом деле. Ехав не был практикующим юристом по уголовным делам, но он преподавал доказательственное право, что тоже могло оказаться полезным. Ехав вместе с родителями стал гражданином США, когда ему было 17, в тот же год, когда на телеэкраны вышел вердикт Пола Ньюмана. И он был одержим американской юридической системой. Какой бы фильм мы ни смотрели вместе, он на пальцах доказывал мне его юридическую несостоятельность. Я пыталась понять свою мотивацию. Может, я просто хотела бы привлечь его внимание? Но я знала, что могла рассчитывать вернуть его только в том случае, если оставлю его в покое. И тем не менее, хотела обратиться к нему. Я послала ему ссылку на сайт «Свободу Амару», а также ссылку на файлы Иванессы, и написала. «Я бы хотела знать твое мнение. «Если помнишь, я рассказывала тебе о моей соседке по общежитию. Как, по-твоему, этот обвинительный вердикт можно назвать убедительным?» Я пришла в Квинси за час до урока и сидела в одиночестве, подумывая о том, чтобы загуглить Гренби плюс талия плюс точки плюс ежедневник» и убедиться, что знаю ответ хотя бы на эту загадку. Мне нужно было прослушать доработанные серии моих учеников, хотя я уже решила, что всем поставлю «эй». «Кто я такая, чтобы приходить и портить кому-то средний бал? Мне интересно, вы сами видели отсканированные страницы, гуглили подробности дела Талии, сидя поздним вечером в одиночестве у себя в кабинете? Или же вы воздвигнули стену и никогда не позволяли себе набирать буквы ее имени? Хотя ежедневник так и не был включен в вещественные доказательства, его страницы теперь имелись на множестве сайтов. Кто-то, полиция, семья Талии, Обнародовал две страницы за неделю, закончившуюся пятницей 3 марта 1995 года, с выходными 4 и 5 числа, втиснутыми на полях. Как я и предполагала, точки, о которых шла речь, стояли в нижних уголках клеточек, обозначавших дни. Все выглядело вполне убедительно. Я узнала аккуратный почерк талии. Кое-что, о чем не упомянула Френ, там были не только точки. Внизу, в понедельник 27 февраля, одна красная точка. Во вторник — ничего. В среду первого — синий крестик в скобках. В четверг второго — два крестика — синий и фиолетовый. Один теоретик с настаивал, что крестики отмечают случаи, когда Амар бил ее. Что она документировала это, чтобы донести на Амара, но он убил ее раньше. Другой пользователь, тролливший первого, упорно настаивал, что это результаты боулинга, и крестики означают удачные удары. «Ты только подтверждаешь мою правоту», — отвечал ему первый. Если крестик — это удар, может, такой была ее ассоциация? Сегодня меня ударили. Мне стало понятно, почему ежедневник не использовали в суде, не имея расшифровки на задней обложке. И все же мне бы очень хотелось просмотреть весь ежедневник. Если красные точки повторялись несколько дней, это, очевидно, были ее месячные. Если она приняла мою схему, могла я льстить себе такой догадкой. Тогда крестики могли означать половые контакты. Возможно, скобки означали другой вид полового акта или прерванный акт. Может, синий и фиолетовый крестик означали разных партнеров. Один крестик — это Робби, а другой — вы. Или, возможно, один крестик означал защищенный секс, а другой — незащищенный. Ванесса ничего не ответила после того, как я поблагодарила ее за файлы. Но я написала ей еще одно письмо. Я прекрасно пойму, если вам на данный момент неинтересна дальнейшая информация. Но я не могу не написать, что я, кажется, знаю, что означают точки и крестики в ежедневнике талии, которые я увидела только недавно. Они основаны на системе, которую я сама применяла. Пожалуйста, не обращайте внимания, если для вас это слишком. А затем вернулась на Reddit. Крестики отмечают, сколько раз она себя резала. Точки — это нежелательные телефонные звонки, а крестики — письма с угрозами. Что ж, у нас в комнатах не было телефонов. Так что это не годится, верно? Несколько человек настаивали, что это диета. Сколько раз она ела лишнее и применяла слабительное. «У меня была точно такая же система», — писал кто-то. Я признала, что это было возможно. Первый в класс вошла Брит, и я не знаю, что было написано на моем лице, но она отступила назад со словами «Ой, я слишком рано». На Брит было длинное платье в цветочек, из-под которого выглядывали бутсы а поверх него длинный потрепанный кардиган, словно милая ироничная девушка прямо из девяносто четвертого года. Я сказала «Помоги мне, Господь», но, кажется, я втянулась в этот шифр с точками «Ежедневник талии». Она усмехнулась и сказала «Я так и знала, что вы подсядете». Перед самым началом урока пришло сообщение от Ехава. На самом деле я не ожидала, что он будет вникать в детали. Я рассчитывала, что если он вообще ответит, то что-нибудь в духе... Это интересно, но довольно трудно. Однако он написал. Вчитывался все утро. Позвонишь? У меня много мыслей.